Через минуту они уже входили в зал под номером девять. Джек вдруг ощутил волнение. Это было не самое сложное дело в его жизни, но ему очень хотелось выиграть ради Джесси. И тот факт, что клиенткой была женщина, некогда Отвергшая его нисколько не умолял желание, есть шанс лишний раз доказать, какой он замечательный адвокат. Вот и все. Джесси заслуживает того, чтобы выиграть. И точка. Все очень просто. Так уж ушли просто. Джек и Джесси неподвижно стояли за длинным столом красного дерева. Место было предназначено для защиты. Обвинительная сторона расположилась в другом конце зала, за столом рядом с судейской трибуной. Истец корпорация не прислала своего представителя для выслушивания вердикта. Возможно, они ожидали самого худшего и опасались, что их поражение может вызвать совершенно ненужный интерес у общественности. Репортер из местной газеты расположился в первом ряду. За ним сидели какие-то незнакомые Джеку люди. Впрочем, одно лицо все же было знакомым. В дальнем конце зала у самой двери стоял врач Джесси Джозеф Марш. Над головой Джека тихо гудел, вращая огромными лопастями вентилятор. И вот присяжные заняли свои места. Каждый из них смотрел прямо перед собой, стараясь не обращать внимания ни на сторону истца, ни на сторону ответчика. Вероятно, профессиональные консультанты присяжных – На протяжении нескольких дней обсуждали этот животрепещущий вопрос ⁇ язык тела и жестов ⁇ И решали, допустимо ли присяжным обмениваться взглядами со стороной защиты, обвинения, судьей, ответчиком и так далее. И, видимо, сделали вывод нельзя. Джеку эти игры в психологию казались просто смешными. Лично он не поверил, даже председателю, который, подмигнув его клиентке, еле слышно шепнул. «Дело в шляпе, детка!» Жюри вынесло вердикта, свиданулся судья. «Да, Ваша честь», — ответил председатель. Листок бумаги перекочевал от присяжных в руки судебного пристава и, наконец, оказался у судьи. Тот и разглядывал бумажку всего секунду с самым невозмутимым выражением лица. «Прошу объявить ваш вердикт». Джек почувствовал, как длинные ногти клиентки впились в рукав пиджака. «Дело корпорации Viatical Solutions против Джесси Мэрио мы, члены жюри присяжных, решили в пользу ответчицы. Джек едва не задохнулся в объятиях своей клиентки. Почувствовал, что она дрожит всем телом. Он поддержал ее Иначе Джесси просто бы упала на пол. Одинокая слеза сползла по ее щеке. Она взглянула ему прямо в глаза и шепнула «Спасибо тебе». Не за что. Он опустил руки, но она прижималась к нему еще секунду. На его взгляд недопустимо долго и слишком демонстративно. Не слишком подходящее положение для женатого мужчины. А впрочем, что тут такого? За долгую судебную практику ему не раз доводилось побывать в крепких объятиях, обезумевших от радости клиентов. Среди них были мужчины, ничуть не походящие на гомосексуалистов. Очевидно, и Джесси, подобно всем им, просто забылась на миг от радости. «Так мне кажется». «Ваша честь! Хочу сделать заявление!» Это поднялся со своего места адвокат истца. Он кипел от возмущения. Что, впрочем, было вполне объяснимо, его клиент только что потерял полтора миллиона долларов. Шесть месяцев назад он прислал Джесси письмо, в котором говорилось что ее соглашение с корпорацией не стоит даже той бумаги, на которой напечатано. Теперь же Джесси оказалась на коне, он в дураках. Господи, до да чего же я люблю выигрывать дела? Что за заявление, спросил судья? Мы просим суд вынести определение по запросу истца вне зависимости от вердикта принятого присяжными, поскольку все доказательства говорят не в оставьте это», — коротко буркнул судья. «Простите, вы меня слышали?» И тут у судьи Гарсио, что называется, развязался язык. С первого дня суда Джесси пленила его, Его тирада лишний раз подтверждала, что Джеку даже не стоило прибегать к суду присяжных. Он вполне мог решить эту проблему с самим судьей. Минуты за две своей пламенной речи судья раз пять назвал обвинение, выдвинутое против Джесси, бездомными и злокозненными происками. Он не только категорически отказался вынести частное определение, но буквально разнес в пухи прах истцов и их адвокатов. Им Джек пожалел, что не пригласил Синди на этот спектакль. Но потом подумал, что поступил правильно. Вряд ли от внимания Синди укрылись бы жаркие объятия, который его заключила благодарная клиентка. Леди-джентльмены, члены жюри присяжных, благодарю вас за отличную работу. Объявляю заседание закрытым. Слова Гарсия подтвердил стук судейского молотка. Джесси стала... «Миллионершей!» «Надо бы отметить, — сказала она, — валяй! Ты это заслужила!» «Ты тоже приглашен, разбойник! Ставлю выпивку!» Он взглянул на часы. «Ладно, так рано я обычно не пью, но бутылочку пива могу себе позволить». Всего одну бутылочку тоже мне, пьяница, а два катишка. Это удар ниже пояса. Они рассмеялись и направились к выходу. зал уже опустел, но у лифта собралась небольшая кучка людей. Среди них Джек узнал доктора Марша. Двери открылись, и Джек сказал «Может быть, подождем другой?» «Но ведь место есть», — возразила Джесси. В лифт набилось человек двенадцать. Между Джесси и Джеком втиснулся уборщик с ведром и щеткой. Двери закрылись, и, следуя негласному этикету поведения в лифтах, все тотчас прекратили разговоры. Светящиеся цифры над головами отсчитывали этажи. Через два этажа двери отворились. Трое пассажиров вышли, вместо них зашли еще четверо, и Джек заметил, что доктор Марш отодвинулся от стенки кабины, возле которой стоял, и встал прямо перед Джесси. Лифт снова остановился. Вышли двое, двое вошли. Джек стоял у контрольной панели. И когда двери начали закрываться, увидел, как Джесси перешла в дальний угол. Доктор Марш двинулся за ней следом. «Он что, преследует ее?» В кабине было слишком тесно, и Джек просто не мог развернуться всем телом, но видел теперь Джесси и ее лечащего врача в зеркале напротив и потихоньку краешком глаза наблюдал за ними. Марш ошибся с диагнозом, но парень он не глупый, и разумеется он предвидел, что Джесси заговорит со своим адвокатом о привлечении его к ответственности за преступную небрежность при лечении больного. Вероятно, он сейчас хочет загнать Джесси в угол в буквальном смысле этого слова и шепнуть ей на ушко несколько угроз. Пусть только попробует. Он, Джек, всегда сумеет подоспеть на помощь. Дальше лифт ехал без остановок, они спускались к вестибюлю первого этажа. Джек то посматривал на светящиеся цифры на панели, то украдкой косился в зеркало. И вдруг сердце у него остановилось, он глазам своим не верил. Длилось это всего какой-то долю секунды, но он тем не менее успел заметить. Очевидно, Марш и Джесси не догадывались, что он видит их в зеркале, ведь стояли они у него за спиной. На секунду их пальцы переплелись, они держались за руки. Джеку показалось, что он задыхается. Тут двери лифта медленно раздвинулись. Джек придерживал кнопку с надписью «Двери открыть», чтобы дать всем возможность выйти из кабины. Доктор Марш ушел, не обернувшись. Джесси выходила последней. Джек схватил ее за руку и потянул за собой в нишу рядом с телефонами-автоматами. «Что, черт возьми, ты там вытворяла?» Она резко выдернула руку. «Ничего. Я же все видел в зеркале, видел, как вы с Маршем держались за ручки. Да ты с ума сошел!» Наверное, тронулся, когда тебе поверил. Она рассерженно трясла головой. Вот что, свайток. Ты дубина с той росовой. Вот так. Еще когда мы встречались, я просто возненавидела твою дурацкую ревность по поводу и без. Ревность здесь ни при чем. Ты держалась за руки с врачом, который, по всей видимости, и заварил всю эту кашу, поставив тебе неправильный диагноз. Ты должна объясниться. Выкладывай все на чистоту. Ничего мы тебе не должны. Его резонуло слово «мы», и тут же... Вспомнился их разговор на ступеньках перед зданием суда. То, как Джесси превозносила и восхваляла своего доктора. «Теперь понимаю, почему Марш проводил все диагностические тесты сам. Сочувствие здесь ни при чем. Никаких симптомов, Алс. У тебя не было отравления свинцовой пылью тоже». А результаты анализов он подделал, верно?» Она рассерженно сверкнула глазами. «Я уже сказала. Мы тебе ничего не должны». «Так что прикажешь мне делать? Просто игнорировать то, что я только что видел?» «Да, если будешь умницей, так и сделаешь». «Это угроза?» «Сделай одолжение, ладно? Забудь обо мне раз и навсегда. Живи своей жизнью и не мучайся». «Именно эти слова», — сказала она ему восемь лет назад при расставании. Джесси двинулась к выходу, потом вдруг остановилась, не в силах преодолеть искушение нанести еще один удар. «Знаешь, мне жаль тебя, Свайтек. Жаль, как любого другого человека, который в этой жизни играет только по правилам. Скулка!» Она развернулась и затерялась в многолюдном вестибюле, а Джек ощутил странную пустоту. Десять лет он выступал в судах. Представлял интересы воров, мошенников, даже хладнокровных убийц. Никогда не претендовал на звание самого умного человека в мире, но и не позволял, чтобы с ним когда-либо поступали так, как сегодня. При одной только мысли об этом горло подкатывала тошнота. Его просто использовали.